Глава 17. Ван Хайчен до сих пор помнил, что почувствовал, когда впервые прочитал о концепции темной материи. Что за бред? Не могут найти решение, чтобы объяснить мир, что ли? Ну и хрень. В то время он учился в 10 классе и впервые прочитал научно-популярную статью о темной материи в научном китайце. В отличие от рождения многих других физических концепций, Темная материя была предложена исключительно для решения серьезного несоответствия между фундаментальной теорией астрофизики и наблюдаемой реальностью Вселенной. Еще в 1930-х годах астрономы обнаружили, что галактики вращаются с неоправданно высокой скоростью. Гравитационные параметры, рассчитанные по скорости вращения, намного превышают гравитационную силу, обеспечиваемую массой всех звезд в галактике. Общая теория относительности реконструирует значение гравитации, но ни в малейшей степени не решает проблему. Этот пробел в данных слишком велик. Известно, что гравитационная сила, создаваемая веществом галактик, не составляет и одной десятой силы гравитации, которую она должна иметь. То есть она совершенно не объясняет структуру галактик во Вселенной. Если в концепции гравитации нет роковой ошибки, то она должна решить ключевую проблему. Чтобы Вселенная гарантированно существовала в том виде, в каком она есть сейчас, в ней должно быть в 10-20 раз больше вещества. Материя, которую мы наблюдаем, может обеспечить только 5-10% гравитации необходимой Вселенной. Так где же огромная масса, которая обеспечивает остальные 90-95%? Совершенствование теории Большого Взрыва еще больше обострило проблему. Если бы в космосе существовало только то, что мы можем видеть, Вселенная должна была бы расширяться намного быстрее, чем это происходит на самом деле. А значит, материя, которую могут наблюдать люди, намного меньше того количества вещества, которое действительно есть во Вселенной. Поиск материи, которая непонятно где находится, был собрежен с рядом неудач. Поначалу Ван Хейчен считал, что астрофизики предложили концепцию темной материи из чистого отчаяния. Она больше походила на акт капитуляции. Чтобы решить гравитационную проблему, такая материя должна существовать в изобилии, иметь массу и притяжение. Чтобы ответить на вопрос, почему мы не можем ее найти, Она должна не взаимодействовать с электронами и не оказывать электромагнитного воздействия. Именно поэтому ее не фиксирует ни одно средство наблюдения. Все вещества с электромагнитным воздействием проходят сквозь нее. Для нас она невидима, неосязаема и бесследна. По мнению Ван Хэйчена, концепция темной материи была слишком метафизической. Все ее свойства были определены не потому, что мы нашли доказательство существования подобного вещества, а потому что, если бы мы не создали такую конструкцию, Вселенная не соответствовала бы нашей физической теории. Это подозрение было резонно. С момента рождения этой концепции все попытки доказать онтологическое существование темной материи оказались бесплодными. Только в нейтрино воплощается намек на ее свойства, но количество нейтрино, которое ученые обнаружили во Вселенной, слишком мало чтобы объяснить загадку. И теперь изменения в тектосе по-видимому предлагали другую возможность. Тектос, в основе которого лежало обычное биологическое вещество, изменился в процессе собственного развития и перестал оказывать на мир вокруг электромагнитное воздействие, став своего рода материей призраком которую мы не можем видеть, не можем потрогать, можем только фиксировать массу, как и требует определение темной материи. Неужели Тектос эволюционировал от материи к темной материи. От чего-то, что можно увидеть и потрогать до призрачной сущности. В квантовой механике есть известная шутка. Если человек ударится о стену достаточное количество раз, есть вероятность того, что все его микрочастицы проникнут через щели в стене, и он сможет пройти сквозь нее. И в тот день пинцет проник в тектос, как в призрак. Таким образом, материальный мир пересекается с призрачным, сосуществуя, но не зная друг о друге. Как и другие физики, Ван Хейчен и Бай Байхунью считали, что темная материя должна состоять из каких-то особых микрочастиц, отличных от тех, что составляют обычную материю каких-то нейтрино, например. Но трансформация Тектоса давала другой ответ: Может быть, темная материя это взаимозаменяемое состояние? обычной материи. Такая возможность казалась революционной. Будь оно так, то может статься темная материя во Вселенной, обеспечивающая огромную гравитационную силу. Это не какие-то тонкие, но многочисленные микрочастицы и не разреженное облако, рассеянное в бесконечном пространстве. Возможно, 95% темной материи, которую мы не видим, это тоже звезды и планеты. И такие звезды разбросаны по всей Вселенной. Но мы, Мир в состоянии обычной материи не можем ни увидеть, ни потрогать их. Как и призраков. Гипотеза о том, что тектос состоит из темной материи, очевидно, была предложена Ван Хэйченом. Однако впервые об этом ясно сказала сама Байхуньюй. Догадка — это всего лишь догадка. Для подтверждения гипотезы было необходимо поместить тектос в большой ускоритель и бомбардировать его высокочастотными частицами для экспериментальной проверки. Но проблема в том, что в Китае не было подходящего оборудования. К тому же, как только «Тектос» отправится в ускоритель, он сразу же исчезнет без следа. «Цена слишком высока», — заявил новый ответственный по фамилии Кун. После затемнения «Тектоса» в проектной команде один за другим заменили целую толпу людей, а во главе встала новая группа ответственных руководителей, включая Лао Куна. Сперва Ван Хайчен и другие думали, что замена ответственного лица произошла из-за того, что предыдущий повел себя слишком безрассудно во время инцидента с Тектосом. Но позже поняли, что все не так просто. Новые ответственные товарищи оказались не профессиональными исследователями, а настоящими руководящими кадрами. Раньше группа ученых сотрудничали между собой полунеофициальным образом — Все обсуждали дела при случае, если сталкивались в коридорах на бегу, общались, перебивая друг друга, и в целом все исследования продвигали посредством стихийной самоорганизации и сотрудничества. Для первоклассных талантов подобный хаотичный и шумный способ мог оказаться лучшим способом эти самые таланты развить. Но теперь ситуация изменилась. Руководящие кадры начали требовать, чтобы каждый представлял свои собственные планы исследования и регистрировал соответствующие обязанности, и каждый человек должен был подтвердить свои полномочия. Кроме того, каждому были назначены помощники, чтобы помочь, ознакомиться с процессом и организовать сотрудничество. Чтобы начать работу, следовало подать заявку и предоставить подписи. Много, много подписей. Ван Хайчену казалось, что его посадили в консервную банку. Когда во время еды в университетской столовой он повстречал директора Ли, то уселся рядом и хотел поболтать с ним на кое-что пожаловаться. Но стоило тому понять, что Ван Хэйчен сейчас что-то выложит, он поспешно замахал руками, не давая начать. «Не выходите в интернет, если имеете дело с секретами». «И не имеете дело с секретами, если выходите в интернет», сказал ему директор Ли. «Я в группу не вхожу, а вы повнимательнее ознакомьтесь с правилами конфиденциальности». Ван Хэй Чен был потрясен. Он разделался с своим обедом так быстро, что даже не вспомнил потом, что ел. Группа все еще пыталась приспособиться к переменам, а тектас вовсе не собирался приспосабливаться к человеческому ритму. И вот так, занимаясь собственными делами, они потихоньку раскрывали истинные лица. В то время эти 97 тектосов все еще рассматривали как 97 одинаковых единиц – Первой разницу между ними заметила инженер-ядерщик по имени Ма Цинь. Раньше ее работа перманентно пребывала в состоянии простоя. С тех пор, как она присоединилась к рабочей группе, она не могла помочь с биологическим процессом. Но тогда ей и не о чем было беспокоиться. Однако после прихода нового руководства, когда ей впервые пришлось отчитываться об исследовательском плане и ожидаемых успехах этого проекта, а также проанализировать необходимость своей работы, Ма Цинь немного запаниковала. Она совершенно не представляла, что можно придумать. Оказавшись в безвыходной ситуации, Ма Цинь решила провести исследование по выявлению излучения тектосов. На самом деле, прежде в их прозрачную фазу в лабораторию установили высокочувствительное оборудование для обнаружения радиоактивности. Но оно так и не пригодилось, поэтому его быстро демонтировали. Но после 11 часов вечера, в день сдачи плана, произошла очень странная вещь. Ма Цинь подняла руку, чтобы взглянуть на часы, и ей показалось, что стрелки слабо светятся. Она носила кварцевые сватчи с люминесцентным покрытием на стрелках. Принцип его действия был предельно прост. После поглощения определенного количества высокоэнергетических лучей оно излучало фосфорический свет. Вообще говоря, любые флуоресцентные материалы заряжаются частичным ультрафиолетовым солнечным светом в течение дня. Но у Мацин часы были очень дешевые, А покрытие почти бесполезное, и после захода солнца оно могло светиться лишь около часа. Но к этому времени уже давно стемнело. Будь на ее месте кто-нибудь другой, это обстоятельство, скорее всего, осталось бы незамеченным. Но Мацинь все-таки занималась ядерной физикой, и на радиационные явления у нее был наметан глаз. Она удивилась, прикрыла циферблат рукой, ее подозрения подтвердились. Люминесцентная краска светилась, причем намного ярче, чем обычно что-то изменилось. Мацин схватила портативный счетчик Гейгера и ворвалась в лабораторию в поисках источника излучения. Вскоре нашла цель. Это был не тектос, а тигель, отличный от чистой платины. Никто не знал, когда эту штуку принесли в лабораторию. Ее никогда раньше не использовали. Не знали также, почему и чем она оказалась загрязнена. Лабораторию немедленно изолировали и почистили, а платиновый тигель изъяли для исследования. Но не прошло и пяти минут, как Матцейн поняла, что-то не так. В лаборатории тигель испускал бета-лучи, но после того, как его вынесли, они сменились гамма-излучением. Что за чертовщина? Матцейн несколько раз все перепроверила и поняла, что дело действительно не в аппаратуре. И вот тогда осознала всю серьезность проблемы. Платина 195. Элемент номер 78. В каждом атоме платины 78 протонов и 117 нейтронов. Это самый химически стабильный элемент с нулевой радиоактивностью. Именно потому, что его физические и химические свойства стабильны, в лаборатории для высокотемпературных экспериментов используют платиновые тигли. В радиационно-черной комнате Мацинь убедилась, что тигель продолжает испускать слабые гамма-лучи. И из лаборатории вынесли все другие предметы. Ма Цинь взяла его и, вооружившись прибором для измерения радиации, отправилась назад к тектосам. На входе Тигель все еще испускал гамма-лучи. Но чем ближе оказывался к своему прежнему месту, тем слабее они были. А после того, как его вернули на место, излучение медленно превратилось в бета. Да что происходит-то? Ма Цинь и два других ядерщика переглянулись. Гамма-лучи нейтральны и не заряжены, а бета-лучи заряжены отрицательно, и это уже не говоря о том, почему платина-195 оказалась радиоактивной. Как может быть, что вещи испускает гамма-лучи в одном месте и бета-лучи в другом? Результаты масс спектрографического анализа ошеломили всех. В Тигеле присутствовал еще один элемент — золото-195. Гамма-лучи возникали в результате его естественного распада. Период полураспада золота 195 в природе составляет всего 186 дней. И даже если бы этот нестабильный изотоп действительно был подмешан в тигель, всегда есть шанс, 1 на миллиард, он бы давно исчез. Следующее открытие объяснило его происхождение. Рядом с тектосом в лаборатории платина 195 испускала электроны, также известные как бета-лучи, и становилась золотом 195. Это открытие не объяснило проблему, а вместо этого создало новое. Причина радиоактивности элемента в том, что сильных и слабых сил взаимодействия внутри ядра недостаточно для стабилизации его нейтронной и протонной структуры, поэтому необходимо высвободить энергию вовне, чтобы стать другой, более устойчивой структурой. Это подобно скатывающемуся по склону холма камню. Он будет непрерывно катиться вниз. Устойчивый элемент находится у подножия холма, неустойчивый – на вершине, и чем неустойчивее элемент, тем выше он находится. Что случилось с этой вселенной, что платина 195 у подножья холма начала катиться вверх и превращаться в золото 195? Нет. Это золото 195 испускает гамма-лучи и превращается в платину 195. Вот как катятся нормальные камни. «Это хренатень – настоящий Моисей!» Может, и волны египетские разделять умеет? оборонила бронила Ма Цинь, вдруг ее осенила. Она отправилась в набег на лаборатории в поисках другого платинового тигля и, обойдя три, наконец обрела его. Тигель уже потемнел, так что невозможно было разглядеть его истинный цвет. После проверки на излучение оказалось, что с радиацией у него все в порядке, и Ма Цинь помчалась с ним к тектосам. Ее безрассудное поведение встревожило службу безопасности. Не призная она в последний момент мацинь, то пристрелили бы подозрительного типа в защитном костюме, у которого руки не дошли ответить на травовые вопросы. Тигель поставили рядом с тектосами, и через три минуты из него пошли бета-лучи. Ненормальным был не Тигель, а законы мира вокруг Тектоса. Моисей машинально пробормотала мацинь. В нарушении закона всемирного тяготения пророк Моисей сумел разделить волны Египта, в честь него и назвали этот тектос. Земные законы таковы, что ядро платины 195 содержит 78 протонов и положительного заряда, который оно несет достаточно, чтобы связать 117 нейтронов, чтобы в результате ядро демонстрировало стабильное состояние у подножья холма. Но рядом с Моисеем сильное взаимодействие ослабевало, А это приводило к тому, что первоначально стабильное ядро становилось нестабильным, и для поддержания структуры ядра требовалось больше положительных зарядов. Поэтому нейтроны высвобождали электроны и превращались в протоны. При Моисее ослабляющим ядерные силы стабильным становилось золото 195, а платина нет. Склон холма оказывался подножием, а подножье склоном. Но когда материалы выходили из зоны действия Моисея, возвращались законы нормального мира. У золота 195 оказывалось слишком много протонов, поэтому оно, в свою очередь, выделяло позитроны, что стимулировало гамма-лучи. Это касалось не только платины 195, но и вообще всех веществ вокруг Моисея. Просто ядра других веществ были недостаточно велики, и эффект ослабления сильного взаимодействия был не так очевиден. Исследователи немедленно проверили элементы с большим атомным весом и обнаружили, что все элементы с номерами выше 190 демонстрировали очевидные радиационные отклонения. Не все тектосы обладали этим свойством. Ученые быстро идентифицировали 22 Моисея. Так выяснилось, что тектосы отличаются друг от друга. Моисей мог воздействовать на законы физики только на определенном расстоянии, но оно постоянно увеличивалось. Сперва составляла всего несколько десятков сантиметров, но диапазон возрастал. Чем дальше от Тектоса, тем меньше менялись законы физики. Услышав это название, Ван Хэйчен странно рассмеялся. Хорошая идея. Пророк Бога. Последний раз пророк Божий изменил законы мира, чтобы вывести евреев из Египта. А на этот раз попал в руки ученых. И только сейчас почти все поняли, насколько страшен Моисей. Вечный двигатель. Платина 195 излучает энергию по законам Вселенной Моисея и становится золотом 195. Золото 195 излучает энергию по законам обычной Вселенной и становится платиной 195. Материя постоянно колеблется в соответствии с двумя физическими законами и таким образом может бесконечно выделять энергию для создания вечного двигателя. Невозможно было объяснить, откуда бралась такая энергия, Потому что никто не мог объяснить, как Моисей меняет законы Вселенной. Они определяют ее форму, а человечество было всего лишь ничтожной сущностью в космосе. Когда что-то может изменить основные законы Вселенной, ничтожной сущности, закованной в рабские цепи, бессмысленно даже думать о таком. Законы формируют Вселенную, и та будет меняться вместе с ними. Все понимали, что в измененной Вселенной человеческий мир не сможет оставаться в нынешнем виде – Просто из-за небольшого радиуса действия Моисея процесс мог занять триллионы лет. Спустя три дня после открытия Моисея, двое исследователей попали в автомобильную аварию в Джухае. По слухам, они были пьяны и попали под грузовик, когда переходили дорогу. Еще через день сменились и руководящие товарищи, а в команде проекта прибавилось дежурных солдат. Еще более странно было то, что группа исследователей, которая работала здесь в первую очередь, бесследно исчезла, и среди них доказавшая существование Моисея физик-ядерщик Ма -Цинь. Примерно через неделю после дела Моисея рабочая группа завершила реклассификацию тектосов. Черная оболочка не оставляла возможности продолжать наблюдение за их метаморфозами, которые, очевидно, не прекращались. Ученые считали, что способность Моисея влиять на законы физики также была функцией, которую он приобрел в процессе постепенной эволюции. Тектосы были поделены на четыре класса. Первый — Моисей. Изменение величины сильного взаимодействия напрямую влияло на стабильность окружавших его элементов. Второй подтвержденный класс назвали «Дзаофу», потому что вокруг него был обнаружен странный оптический эффект, а после выяснилось, что скорость света вокруг него также начинала возрастать. Влияние «Дзаофу» на осязаемый физический мир пока было не столь страшным, как влияние Моисея. Он не заставлял окружающие предметы фонить радиацией, Назвали его так, потому что мифический Цзоуфу завладел колесницей и лихо гонял на ней, как по ветру. Свойство нового тектоса влияет на скорость света таило в себе пугающую возможность, что пространственно-временной континум Вселенной может быть разорван. Но в то время сияние Цзоуфу было значительно приглушено Моисеевым. Открытие третьего класса тектосов повлекло за собой маленькую катастрофу. Поскольку эффекты первых двух типов тектосов нашли путем различных экспериментов и случайностей, ученые разрабатывали различные, порой странные схемы, словно шли на мозговой штурм. В оставшейся партии не наблюдалось никаких аномалий. И окружающие экспериментальные образцы не показали изменений в законах физики. Если бы не чудеса Моисеи Цзоуфу, все бы даже заподозрили, что оставшиеся тектосы – это просто черные диски. Истинное их лицо вскрылось в результате несчастного случая. Когда экспериментатор взял тектос третьего класса, его перчатка оказалась прорезана чем-то острым, и он коснулся поверхности образца голой рукой. По его описанию он ощутил прикосновение чего-то мягкого, а затем по черной поверхности тектоса внезапно разлилось вещество, похожее на тканевую жидкость. Экспериментатор немедленно разжал руку и швырнул шарик обратно в чашку Петри, подсознательно пытаясь прикрыть его, но не успел. Большое количество цитоплазмы с пугающей скоростью хлынуло в разные стороны, как рисовая паста из лопнувшего пакета. Не прошло и 10 секунд, как что-то похожее на эмбрион выдавилось и раскололо стеклянную камеру. В этот момент все присутствующие увидели человекоподобную фигуру, которая изо всех сил пыталась стремительно развиться из тканевой слизи. Чрезмерно быстрый рост сильно деформировал ее структуру, и объект приобрел ужасающую форму, в которой, однако, очевидно, угадывались структурные свойства человеческого тела. Исследователи завопили. Кто-то пытался убежать из лаборатории, но обнаружил, что двери в это время закрылись снаружи. Некоторые упали в обморок от потрясения. А вот контактор был намного спокойнее. Вероятно, потому что он смутно разглядел в этом странном живом теле черты, похожие на лица членов своей семьи. Быстрыми и аккуратными шагами в агонизирующую от всеобщей паники лабораторию ворвался сотрудник по фамилии Джао в сопровождении четырех солдат. «План Б!» – кратко приказал он солдатам. У этого сотрудника была круглая голова и круглое лицо. Раньше про него было известно лишь то, что он отвечает за обучение техники безопасности. Будучи любителем поболтать и потравить анекдоты, он довольно быстро сблизился со всеми сотрудниками. Когда солдат открыл заднюю крышку панели управления, кто-то из исследователей спросил братец Джао, а в чем состоит план «Б». Братец Джао даже не обернулся, пристально следя за каждым движением солдата, и спокойно ответил. "Компрессионные гелиевые креагент. У человека, изолированного за стеклом, подкосились ноги, и он повалился на пол. Ужасная астматическая сила гелиевого криогента, находящегося под особым давлением, за предельно короткое время сведет температуру всего вокруг к абсолютному нулю. Будучи сверхтекучей жидкостью, он мог покрыть почти все вещества в лаборатории, включая резину и стекло, и прекратить жизнедеятельность всех известных организмов, в том числе и исследователей, находившихся внутри. Люди широко распахнутыми глазами смотрели, как вниз хлынул белый туман зная, что изолирующее стекло сейчас отделит жизнь от смерти. Когда люк снова откроется, коллеги превратятся в ледяные скульптуры. «Стоп!» — внезапно крикнул братец Джао, вскидывая руку. Туман лился едва ли полсекунды. Все заглянули внутрь, и сквозь рассеивающиеся морозные клубы увидели, что страшное живое тело начало таять в вязкой тканевой жидкости. Это не имело никакого отношения к реагенту. Температура падала не настолько быстро. Страшное создание не прожило и двух минут, после чего утратило активность. После того, как оно исчезло, остались лишь твердые структуры, такие как кости и волосы. Тектус вытек из пропадающего тела на пол, но в конечном счете остался неизменным. Изоляцию держали 24 часа, в течение которых больше не проявлялось никаких аномалий. Кратковременное использование реагента обошлось без жертв. У находившихся в лаборатории случилась лишь легкая простуда, даже не обморожение. Секунды позже внутри никто бы не выжил. Еще два дня спустя ученые пришли к выводу, что тектос третьего класса извлекает гены контактировавшего с ним живого создания, проводит какую-то странную и молниеносную биохимическую реакцию, размножается, а получившиеся организмы погибают. Его назвали долли в честь первой клонированной овцы. Хотя все отделались легким испугом, никогда хорошие отношения братца Джао с коллективом упали до точки замерзания. Никто не поаплодировал ему за моментальную реакцию и принятие надлежащих мер. И никто не помнил, что он с удивительной наблюдательностью решил прекратить экстренные меры и сохранил всем жизнь. Никто больше не болтал, не трепался и не пил с ним. Завидев издалека, Джао старались обойти, а если не могли избежать встречи, делали вид, что не замечают его. Вместе с усилением функциональности тектосов постепенно менялась и их форма. Моисей превратился в кольцо. Дзоофу подрос в гладкий шарик, а Долли вытянулась в призму. Исключение составлял только последний класс. Никто не знал, что это такое. Он был представлен всего одним тектосом, который постепенно отрастил хвостик и стал похож на древнюю нефритовую магатаму, но ни разу не дал возможности исследовать производимый им эффект. В полдень того же дня Ван Хэйчен позвал Байхун Юй и приготовился к выходу в свет. Он не мог внятно объяснить, зачем это сделал. Из-за работы в университете у него осталось не так много близких друзей, к тому же из-за сверхсекретности проекта все его участники находились в изоляции. Так что малознакомые коллеги стали ему совсем чужими. Вот так незаметно и получилось, что у него осталось... Одна единственная ученица, которая была рядом днем и ночь, с которой они вместе переживали одни и те же мучения, спорили и прирекались по одному и тому же поводу, часто рассердившись, не разговаривали друг с другом, а потом делали вид, что ничего не произошло. Над всем этим зависло кое-что, о чем нельзя было говорить. Когда Ван Хэйчен думал об этой девушке, раньше-то ему приходило в голову только ее имя. Оно олицетворяло ее странные идеи, ее расчетные коды, вечно написанные не по правилам, но предельно удобные. Неизвестно, когда это началось, но теперь при мысли о ней в уме астронома возникало улыбающееся лицо байхуньюй, розовое, как водяная лилия, на лепестки которой легли лучи утреннего солнца, юбочка, колышущаяся у колен, а еще верхняя губка, прикушенная от злости белоснежными зубками. Это очень плохо. Сейчас же не период республики, когда историю любви Лу Синя и Сюй Гуанпин обсуждали и пересказывали с одобрением. Сегодня же его поведение стало бы образцом для новостных сплетен. Ван Хэй мог даже представить заголовки СМИ и комментарии пользователей сети по этому поводу. Молодой астроном использовал ученую степень, чтобы шантажом заставить студентку лечь с ним в постель. «Негласные правила красавицы доктора наук» Черт, с чего он на постели вдруг подумал. Сердце Ван Хэйчена окатило жаркой волной, а в голове все окончательно смешалось. Он не особо задумывался, когда отправлял сообщение Байхунюй. Все казалось таким естественным. Но когда девушка вышла, его все начало одолевать смущение. А желание сбежать становилось все сильнее и сильнее. И чем больше он думал об этом, тем больше чувствовал, что поступать, Так неразумно. Молодой одинокий доцент пригласил студентку в дом, который только что купил. О чем он вообще думал? Такое себе. Ничего страшного. В 7 часов утра Ван Хайченс по заранку примчался в бюро недвижимости, а вместе с ним адвокат Ма, чтобы завершить процедуру принудительной передачи недвижимости при содействии судебного пристава. Он осторожно потрогал ту самую маленькую книжечку, чувствуя себя крестьянином, который после тяжелого года пахоты наконец-то срезал золотые колосья пшеницы. И хотя колосок был колючим, а сам жест провинциальным и даже позорным, он не мог не прикасаться к нему снова и снова. И даже если бы положил его в сумку, то все равно машинально тянулся бы к нему. Усевшись в машину, уже через две секунды он начал переживать, на месте ли сертификат. Вдруг только что забыл в офисе и не взял и снова прикасался к нему. А через минуту после этого забеспокоился, не выпал ли тот, когда он открывал сумку, поэтому снова тянулся в ее недра и снова гладил книжечку. Припадок обсессивно-компульсивного расстройства повторялся снова и снова, до тех пор, пока все не оказалось под замком. Впрочем, и тогда Ван Хэй Чена не до конца отпустила. Впервые за столь долгое время он не думал о тени таинственного конструктора над своей головой. После полудня, как-то совершенно обыденно, решил, что нужно позвать Байхунью и сходить в дом, который наконец получил. И именно в это время в голове у него началась путаница. Поскольку Ван Хэйчен не мог понять, действительно ли имел в виду что-то еще. Правда ли, никогда ни о чем таком не думал, или подсознательно чувствовал, что с появлением дома у него появился какой-то статус, и теперь он мог высказать мысли, которые не мог озвучить раньше? Мужику за 30. А стесняется, как пацану, у которого только начал расти кадык. И при этом уже нет мальчишеского бесстрашия. Ван Хэйчен ненавидел себя. Что бы он не собирался сделать, ну можно же было хоть какое-нибудь решение уже принять. Какое угодно, любое сойдет. Байхунью шла к нему через кампус, ее длинные волосы развивал морской бриз. Черное платье со съемным воротником открывало точеные плечи и изящные ключицы. Золотист пшеничного цвета, а юбка была короче, чем обычно, чуть выше колена. Это платье совершенно отличалось от того, что она надевала в лаборатории, и сердце Ван Хэйчена учащенно забилось. Она подошла к нему с радостным возгласом. «Подарок! Поздравляю, босс!» И с этими словами обеими руками протянула ему коробку. «Это для квартиры! Злых духов изгоняет!» Поймав его взгляд, Байхун его одушевленно раскинула руки и повертелась, показывая ему платье. «Как вам?» «Это я для вас постаралась. Специально оделась покрасивее, чтобы из нового дома нечисть выгонять. Университет такое жалко надевать». Ван Хэйчен смущенно глянул на нее, выдавил застенчивое «ммм» и поспешно открыл подарок, чтобы отвлечь внимание. Это был цилиндр длиной чуть меньше метра. И вскрыв его, Ван Хэйчен увидел внутри огромную, красиво напечатанную картину. Рук хватило, чтобы развернуть холст лишь до половины, И хотя он не мог увидеть ее целиком, все же с первого взгляда узнал, что там изображено. Это была звездная карта той самой области на расстоянии 1400 световых лет от Земли, той галактики, где предположительно находилось облако Дайсона, источник открытия, положившего начало проекту звезды. Там, где началось наше чудо, Байхуньюй пританцовывала от радости. Если однажды вы получите Нобелевскую премию и к вам придут гости, сможете указать на эту картину и рассказать им об былом. Но Ван Хайчена зацепила первая фраза. «Наше». В смысле «наше». Не смея слишком много думать, он поспешно убрал картинку и серьезно поблагодарил ее. Когда они зашагали к выходу, Байхунью спросила. «Босс, как вы думаете, для чего может пригодиться последний текст? «Не очень хорошо обсуждать это вне лаборатории, нет?» — ответил Ван Хэйчен. «Ой!» — байхунью я огляделась. «Ну что может случиться в университете?» Ван Хэйчен улыбнулся. «А ты думаешь, мы знаем, для чего могут пригодиться остальные три?» Пока они увидели лишь малую часть этих загадочных объектов. Словно верхушку айсберга, торчащую из воды. Женская интуиция подсказывает мне, что этот последний тектос важнее, чем остальные. «Это просто догадки». «Какая там женская интуиция?» — покачал головой Ван Хэйчен. «У меня такое чувство, что эти конструкции должны существовать для какой-то более сложной цели, и что эти функции нужно каким-то образом объединить, чтобы сыграть роль гораздо большую, чем мы можем себе представить». «Ай, ну что ты несешь? У тебя глаголы дополнения не вяжутся. Что значит «сотворить роль»?» «Поняли и ладно. Вы тоже не учитель китайского», — сердито сказала Хуньюй и, подумав, добавила — Разве у нас в последнее время происходит что-нибудь интересное? Да и в изучении тектосов по проекту я тоже лезть не могу. Ага, все так же с улыбкой сказал Ван Хейчен. И поэтому я в последние дни думала, как мы тогда ездили на фест? Эти две звездные структуры, мы их считаем облаками Дайсона, которые еще так внезапно появились, и наши тектосы. Мы же раньше говорили, что тектосы, вероятно, просто обычная темная материя. И вы еще сказали, что может быть темная материя это просто состояние обычной материи, и может быть это состояние можно изменить. Это был особый талант Байхуньюй. Вероятно, именно он так привлекал Ван Хэйчена. Она всегда могла посреди хаоса найти связующее звено между, казалось бы, не связанными друг с другом вещами, а также поставить задачу, взглянув на вещи с неожиданных ракурсов. Это просто я не знаю, как объяснить. Мы всегда забывали о тех двух облаках Дайсона, которые внезапно появились. Я не думаю, что это было просто совпадение или что-то в этом роде. Связь между ними определенно глубже, чем можно себе представить. Да, Ван Хэй Чен тоже размышлял об этом. У них больше не было никаких доказательств существования двух призрачных облаков Дайсона, и они не думали о них в контексте тектосов. Эти объекты казались слишком далекими друг от друга, но все определенно было не так просто. И какая связь, я, я не могу сказать. Это просто женская интуиция. А, хорошо, хорошо. Они оба смеялись. Ну, давайте, давайте поговорим об этом, не бойтесь. Какая интуиция у женщины, на которой держится полнеба? Вам не кажется, что появление этих сфер похоже на исчезновение наших тектосов, только наоборот? Ван Хэй Чен зашевел мозгами. Вы имеете в виду, может ли облако Дайсона осуществлять процесс обратной исчезновению тектусов? Ну, материализацию? Но это не имеет смысла, это все тот же старый вопрос. Даже если они действительно перешли из состояния темной материи в состояние обычной, и теперь их можно увидеть, такой ответ все равно не может объяснить разницу в тысячи световых лет между ними. Как мы могли получить эту информацию одновременно? Байхуньюй закусила губу. Кажется, моя интуиция не работает. Ха -ха -ха. Они шли вдвоем. И не успев опомниться, оказались в жилом комплексе, где находилась новая квартира Ван Хэйчена. Комплекс был довольно хороший, и находился близко к университету в нескольких минутах ходьбы. Миновав ворота, Ван Хэйчен почувствовал запах ветерка, шелестящего листьями, и внезапно настроение у него резко улучшилось. Байхунью и легкой поступью шла впереди. Воздушные корни баньяна у обочины свисали, как занавеска, и девушка протянула руку, чтобы отвести их в сторону. Засмеялась и стряхнула древесные пряди, запутавшиеся в ее волосах. В комплексе не было ни души, кругом пестрели свет и тени. И казалось, два человека вошли в свой собственный сад и теперь вместе гуляют по небу. Внезапно Ван Хэй ощутил в себе смелость. Казалось, воздух пах будущим, которого он так хотел. Все это больше не имело значения. Никакие табу, правила, обычаи, к черту их. В одно мгновение он принял решение. Когда он откроет дверь своего собственного дома, сперва повесит огромную звездную карту на стену, а затем объяснится с девушкой прямо перед картиной. В момент, когда он принял решение, его шаг стал быстр и легок. Как будто даже немалая сумма, потраченная на судебный процесс, того стоила, Потому что именно в этот день и в этот миг он понял себя и решил сделать все возможное, чтобы бороться за то, чего хотел. Очень хорошо, вокруг, похвалила Байхуньюй, оглядевшись по сторонам. Тебе нравится? Спросил он, и эта фраза означала уже совершенно иное. Еще как? Войдя в лифт, Ван Хэйчен все еще не мог оторвать глаз от Байхуньюи, и подъем на двадцатый этаж казался ему слишком быстрым и одновременно слишком долгим. Они прошли по коридору к двери, Ван Хайчен вынул ключ, вздохнул и торжественно вставил в замок. Ключ не проворачивался. Он попробовал еще раз, с тем же результатом. Посмотрел на номер квартиры. Верно, поглядел из окна коридора на номер дома. Верно. терзаемыми подозрениями Ван Хайчен вновь вставил ключ в замок и хотел попробовать еще раз. Внезапно из-за двери раздался крик. «Кто там? Ты что творишь?» Прежде чем он успел среагировать, дверь внезапно открылась, и на пороге появился здоровенный мужик на полторы головы Ван Хейчена. Позади него стояла женщина средних лет, охранявшая гостиную со шваброй наперевес. «Ты что творишь?» – заревел мужчина. «Грабят среди бела дня!» – он обернулся к женщине. «Сейчас же звони в полицию и охрану позови!» Ван Хейчен на мгновение остолбенел, но тут же отреагировал. «Это вы что делаете? Это моя квартира?» «Какая твоя квартира?» «Мы тут уже полгода живем». «В твоей квартире, да?» — усмехнулась женщина. Пять минут спустя подошел охранник. «В чем дело?» «Вот вор с ключом появился, дверь нашу вскрывает». «Товарищ охранник, хватайте его, перекройте лестницу, не дайте этим двоим сбежать», — разоралась женщина хриплым голосом. «Это моя квартира, у меня есть свидетельство о собственности», — сказал Ван Хэй Чен, доставая из сумки ярко-красный сертификат. «Вы носите с собой свидетельство о собственности?» — Опешил охранник. Он сразу понял, что дело непростое, наклонился и внимательно сверил адрес. Все было верно. Затем он глянул в начало документа. Это только сегодня выдали? Ой! Ой! Женщина в комнате сделала преувеличенно потрясенный вид. А ну дай глянуть! Она протянула руку, чтобы выхватить свидетельство, но Ван Хаичен поспешно отпрянул, убирая бумажку за пазуху. Не заполучив свидетельства, женщина продолжила свой драматический спектакль. «О, я поняла. О, черт. О, этот ублюдок. У кого ты купил свою квартиру?» Ван Хэйчен не ответил. «У Лиду купил, верно?» «Я знаю. Когда я снимала дом, владельцем был Лиду. Так что ты, должно быть, купил у него». Имя было правильным. «Я сняла у него квартиру полгода назад, подписала долгосрочный договор аренды на пять лет и сразу же заплатила». «А он квартиру продал. Он передал тебе остаток за четыре с половиной года?» Но прежде чем Ван Хэйчен успел заговорить, женщина продолжила. «По закону, продажа квартиры на договор аренды не влияет». Эта реплика была настолько жесткой, что от нее аж трещина осталась. Затем Ван Хэйчен увидел, как мужчина достал из ящика бокового шкафа два листа бумаги. «Вот договор, на нем подписи, отпечаток пальцев, все четко». Полгода назад я подписал с хозяином досрочный договор аренды на пять лет. Плату отдал сразу, все законно. И не мое дело, продал он дом или нет. Договор должен быть выполнен. Смотрите, там все четенько. Дата тоже есть. Ван Хэйчен прекрасно понял, что происходит. Он машинально протянул руку и коснулся скрученной звездной карты. Глядя на то, как эта парочка ладно распевается перед ним, но не слышал ни единого слова. Он безучастно смотрел на Байхуньюй и мысленно снова и снова задавал один и тот же вопрос. «Куда же тогда картину повесить?»